Глава десятая «Где ты была? Все выходные!» Дрейф смотрел на меня с укоризной. Выходные прошли прекрасно. Пусть я пока не могла вновь обратиться к своему огню, а я рассказывал теорию, показывал учебники, где подробно расписывались определенные методики для контроля над эмоциями. Самым простым, к слову, показался банальный метод визуализации, приправленный ощущениями. Чтобы обратиться к огню, достаточно вспомнить прикосновение и поцелуи любимого, вновь ощутить их на своей коже, и огонь разгорится. Но я смотрела на Дрейва и все отчетливее понимала, что он не станет моим любимым. Вот просто не станет, и все. Не испытываю к нему ни нежности, ни трепета, ни хоть какого-нибудь влечения. Интерес хм, был, да тоже как-то закончился весь. Смотрю на укоризненное лицо, на прищуренное в обвинении глаза и раздражаюсь, вместо того, чтобы испытать хоть капельку тепла, ну или вины, раз уж дракон недоволен. И как же меня угораздило официально стать его девушкой. Вероятно, пока соревнование не закончится, мне от этого статуса не избавиться. Дрейв тогда точно загрызет. Он-то, в отличие от меня, слишком многое поставил на карту. Раздражение. Опять же на то, что Дрейв решил за меня, смешалась с капелькой вины. Да, я не просила, но Дрейв тоже в некоторой степени доверился мне. Попытался защитить, объявив во всеуслышании о наших отношениях, которых пока даже нет. Ну и на соревнования решил со мной пойти, взвалив на себя ответственность, если не за победу, то хотя бы за то, чтобы не опозориться и выступить не хуже остальных. И это в паре со мной. Хм, да, неудивительно, что Дрейв недоволен. Переживает. Да блин, я не просила! Но может эти мысли помогут проникнуться к нему хоть капелькой симпатии? Прекращать наше общение сейчас будет все-таки нечестно. Слишком несправедливо по отношению к Дрейву, от которого я до сих пор видела только добро, внимание, помощь, поддержку. И пока эти идиотские соревнования не закончатся, я вряд ли смогу избавиться от Дрейва. С его повышенным вниманием. А значит и влюбиться в кого-то другого будет проблематично. Я вздохнула и еще раз присмотрелась к дракону. Красивый. И губы такие привлекательные. Кажутся мягкими, нежными. Может, что еще и получится? Ну, хотя бы чуть-чуть, чтобы на время соревнований совсем без магии не остаться. Я затолкала поглубже, едва не сорвавшийся едкий ответ. Ты меня не спросил, и я тебя не спросила, где выходные проводить. Даже решила не напоминать, что дрейфта предложил вместе в город съездить. А я не давала своего согласия как и на участие в соревнованиях. Стоп, не беситься. Увы, как выяснилось, ни страх, ни бешенство магию Феникса не пробуждают. Обидно вообще-то. «Извини, срочно потребовалось покинуть Академию. У меня... у меня очень сумасбродная тетушка. Нашелся один наш родственник, и тетушка захотела нас с ним познакомить. А связаться с тобой и предупредить я никак не могла». Я развела руками, в очередной раз мысленно ругая себя за необходимость солгать. Но, наверное, это более щадящий ответ, чем «Занималась магией у черного дракона, скорее всего, в Аркаре. Не уверена, что за такое меня не отправят в темницу». На этих мыслях я всерьез занервничала, потому что черных драконов здесь не просто не любят. Их считают врагами. Всех или не всех пока не ясно. Однако аяр прав. О нашем знакомстве никто посторонний не должен узнать, иначе я могу всерьёз вляпаться. Дрейв смерил меня задумчивым взглядом. Следов раскаяния, вероятно, не нашёл. Но я в очередной раз присмотрелась к нему, пытаясь заметить что-нибудь, что поможет вернуть былую симпатию. Мне срочно нужна магия. Хм, надо будет ещё почитать книги о фениксах. У них случаем нет техники по активации скоростной влюблённости? И, наконец, я опять начала раздражаться, потому что, как ни крути, все из-за Дрейва. Я могла бы расслабиться и не паниковать из-за исчезновения магии, если бы не проклятое соревнование. А он и на соревнования нас записал, и тем самым умудрился потоптать зарождающиеся чувства. Я не подумал о том, что ты не могла предупредить. Да, нужно будет в следующий раз предусмотреть такие неожиданности. Ладно, пойдем на завтрак. За завтраком Дрейв рассказывал о соревнованиях начнутся со следующей недели, так что у нас осталось совсем мало времени на подготовку. Каждый раз испытания разные. Каждый год немного корректируются, чтобы никто не мог предугадать, чего ожидать. Но обычно все-таки имеется схожий набор. Во-первых, это полоса препятствий. Повезет, если в этом году ее сделают для человеческого облика, а не для драконьего. Но если ее нужно будет проходить в облике дракона, тоже не беда. Пронесу тебя на спине... С сегодняшнего дня начнём наши с тобой тренировки. Помимо магии, будем тренировать умение действовать сообща. И первым делом покатаю тебя на своей спине. Тебе пора привыкать к моему второму облику. Ты ещё не летала?» Зря я в этот момент делала глоток чая, чуть не подавилась. Подозреваю, полёт на самолёте не в счёт. Ну и в тот раз, когда дрейв меня спас от шутки старшекурсников, запомнился не особо. «Нет, на драконах ни разу не летала». «Вот и попробуем. Уверен, тебе понравится». «Только не сбрасывай, пожалуйста, со спины. Я не прощу». «К слову, это же отличный вариант пробудить в тебе драконью сущность». Дрейв задумался. «Не прощу». «Дрейв, я серьезно». Повторила с нажимом, заглядывая в голубые глаза. «Даже если он поймает, и я не превращусь в лепешку, такого стресса мне точно не надо. Хватит самих соревнований». «Ладно». Он вздохнул. «Но ты подумай, это очень хороший вариант. Полеты вдохновляют драконов». Я не стала указывать ему на разницу между полетами и неконтролируемыми падениями. «Но точно прибью, если что-то такое учудит. При условии, конечно, что сама останусь жива». Занятия прилетели незаметно. Магистр Дейран смотрел на меня с непониманием и хмурился. Дал парочку новых техник медитаций, но и они, что ожидаемо, не сработали. А после всех пар Дрейв зашел за мной и заявил, что пойдем на тренировочное поле. Я уже была одета в подходящий костюм с брюками, потому как сегодня одной из дисциплин была физкультура. Ну и подготовилась заранее, зная, что Дрейв собирается показывать полеты. Разволновалась все-таки, размышляя, как драконы перевоплощаются. Еще немного, и ведь увижу. Наверное, это будет незабываемое зрелище. Увидела, и все-таки я оказалась не готова. Дрейф вспыхнул. Раз, и огонь разгорелся, охватывая тело целиком от макушки до пят. За несколько секунд пламя сделалось непроницаемым, а потом стремительно начало разрастаться, как будто набухая. Прошло еще несколько секунд, и огонь увеличился до размеров дракона, а потом с тихим пшшшш, опал на землю, являя моему взору красного дракона. Я не удержалась от восторженного вздоха. Это было так сказочно, так завораживающе, и новый облик Дрейва, признаюсь, впечатлил. До сих пор я видела его высоко в небе и далеко в башне, а когда Дрейв подлетал ко мне с цветами в зубах, лил сильный дождь, да и стресс я тогда испытала, не до разглядывания было. Зато теперь смогла рассмотреть его во всей красе. Обошла с разных сторон, полюбовалась идеально гладкой, отражающей свет, словно грани рубинов, красной чешуёй. На самом драконе, учитывая его размеры метров шесть в длину, чешуя казалась мелкой, но если приложить руку, то видно, что почти с мою ладонь. У брюха чешуя становилась чуть светлее, на спине темнее и насыщеннее, почти бордовая, а на хребте острые, как иглы, шипы, но расположены на некотором расстоянии друг от друга. На достаточном, чтобы чья-нибудь пасть не впилась в позвоночник, но при этом я вполне могу уместиться между такими шипами. Внезапно Дрейв выгнул шею и распахнул широкие кожистые крылья. «Красавец!» — прорычал он басовитым низким голосом, совсем не похожим на голос в человеческом облике, и оттого крайне неожиданным. «Красавец!» — признала с искренним восхищением. «Ты как драгоценный камень!» Самодовольную морду Дрейва нужно было видеть. Я и не догадывалась, что морда рептилии, по сути, может быть настолько выразительной. «А теперь забирайся!» Не успела спросить, как это сделать, Дрейв подставил крыло, которое можно использовать в качестве ступеньки. Я перевела дыхание и решительно залезла на спину дракона. «Держись за шип!» Последовало еще одно указание. Шипы у него достаточно длинные, чтобы я могла ухватиться одной рукой за основание, а второй чуть выше. На всякий случай сжала покрепче бока дракона, насколько это возможно при разнице в размерах, и завизжала, потому что он резко взмыл в воздух. Спустя пару секунд я поняла, что движение было достаточно плавным. Это я от неожиданности перепугалась. Но чем дольше прислушивалась к ощущениям, тем больше мне это нравилось. «Ты как, в порядке?» — спросил Дрейв. Я поняла, почему у драконов такой громкий рычащий голос чтобы слышно было при ветре. Мне вот кричать пришлось. «Да, только осторожней, пожалуйста!» «Начнем с простого!» Дрейв набрал высоту, затем повернул вправо, пролетел еще немного вперед и спустился вниз на несколько метров. Все-таки есть плюсы в том, чтобы быть принцем. Как-то он договорился с руководством, так что все гигантское поле за Академией принадлежало нам. Их, конечно, несколько, но, как представлю, какая толпа сейчас тренируется на других. Вот даже можно разглядеть вдалеке, если присмотреться. Летают, как стайки птиц, а мы одни над целым полем. Есть где развернуться. Сначала Дрейв летал осторожно и неторопливо, давая привыкнуть. Я с любопытством рассматривала Академию с высоты полета. Территория оказалась огромной. Помимо учебных, административных корпусов и общежитий, помимо парка и садов с дворами, Академии принадлежало несколько тренировочных полей. И теперь, объяв всю территорию взглядом, подумалось, что это целый город. Да, драконам нужно много места. «А что это там вдалеке?» поинтересовалась я, заметив странное сооружение, похожее на тренировочные снаряды. «Там будет первый этап соревнований, полоса препятствий», ответил Дрейв. «Я же говорил». «Но нам туда нельзя. За нарушение правил могут дисквалифицировать». Внезапно дракон ушел резко вниз и вместе с тем влево. Я вскрикнула от неожиданности и крепче вцепилась в шип. Сердце подскочило к горлу, воздух застрял в глотке. «Теперь начнем выполнять трюки. Ты должна привыкать», — сообщил Дрейв под мой виск, закладывая очередной вираж. Под конец занятия у меня дрожали руки и ноги, и кружилась голова. «Все, что я могла, это сесть на скамейку, и то добралась лишь благодаря помощи Дрейва». «Ничего, это только в первый раз бывает. Может напугать. Потом распробуешь, сама еще захочешь крыльями обзавестись», — весело заявил дракон. «А теперь займемся магией». Я присмотрелась к его улыбке. Красивая, в общем-то. «И сам Дрейв красив. Может, этого хватит хотя бы для крошечной искорки?» «Увы, огонь спал во мне мертвым сном». Я и так присматривалась к Дрейву и этак, но магия не возвращалась, поэтому тренироваться мы могли только в теории, ну и слаженные действия оттачивать в купе с полетами. На днях Дрейв подарил мне кристалл связи. «Чтобы в следующий раз обошлось без неожиданностей», — пояснил дракон. «Теперь ты всегда сможешь связаться со мной». Я снова присматривалась к нему, выискивая в глубине себя теплое чувство. На этот раз старалась взрастить их на благодарности. Конечно, Дрейф не так уж плох Если быть совсем честной, наверное, даже хорош. Терпеливо объясняет непонятные для меня вещи, раз за разом показывает. А когда не получается, предлагает повторить снова и не обвиняет меня. А еще он заботлив и внимателен, и продолжает делать подарки. Тот же кристалл связи, подозреваю, стоит дорого, учитывая, что у Найры его не было. Но как вспомню, что затащил на соревнования против воли, так будто ледяной водой окатывает. Слишком долго я жила так, как мне говорили. Мама как будто и не давила, но чувство вины из-за того, как сложно ей живется с маленькой дочерью, справлялось лучше всяких уговоров и постоянно давлела надо мной. Мама просто говорила, как мне будет лучше, а я слушалась. И вот я в другом мире. Знаю, что маме будет проще хотя бы потому, что меня не нужно кормить. А как начну получать стипендию, если, конечно, удастся магию пробудить и не завалить практический экзамен, так и вовсе смогу помочь финансово. Но в остальном я чувствую свободу. Вернее, чувствовала. Когда дрейф решил за меня, я вспомнила, каково это, когда кто-то другой делает выбор вместо тебя. «Ну как же все сложно!» Именно из-за надвигающихся соревнований мне срочно нужна магия, а чувства остыли и не спешат возвращаться как раз из-за решения Дрейва записать нас обоих на эти соревнования. Идиотский замкнутый круг. Возможно, нам стоит подготовиться к самому худшему и продумать план действий на случай, если магия во мне не пробудится. Предложила я, отчаявшись вызвать хотя бы искорку. Пожалуй, ты права. Этапы соревнований мне известны, но стоит подумать. С этого момента Дрейв стал уделять мне меньше времени. То ли размышлял, то ли тренировался самостоятельно. Зато по вечерам у меня появилось немного свободного времени на встрече с Аяром. Вот с домашними заданиями совсем не успевала, но я надеялась, что наверстаю чуть позже, когда соревнования закончатся. А пока магия — это основное. ну и мир стоит узнавать по мере возможностей. Это занятие забрасывать ни в коем случае нельзя. «Ты не замечала в себе изменений?» Задумчиво спросил Аяр. «Возможно. Ты о том, как я чувствую и веду себя, верно?» «Физические изменения мы уже обсуждали». «Да. Я о твоём поведении. О характере». «Да, я изменилась. И думаю, дело не только в том, что оказалось в новой обстановке. Мне кажется, сам огонь начал меня менять. Пусть я не могу обращаться к нему, но он горит внутри. и это чувствую. А раньше я была такой забитой». Такой серый Мы сидели с Аяром в гостиной, которую использовали для занятий. Здесь имелся удобный длинный диван и почти такой же длинный столик, на котором можно разложить сразу несколько книг и тетрадей, чтобы по мере чтения или рассказов Аяра я могла делать записи. Мы все еще находились в том странном замке с темными, но роскошными, а местами чуточку зловещими интерьерами чего только стоят подсвечники в форме драконьих когтей или портьеры кроваво-алого цвета. На земле многие называли меня «пришибленной», «равнодушной» или «серой молью». Разоткровенничалась я. Может быть, потому что Аяр — единственный во всем Элсаре, кто знает правду о моем происхождении. Из-за этого у меня и друзей толком не было. Не только из-за того, что я постоянно училась и не находила времени на развлечения со сверстниками. Они как будто чувствовали, что я какая-то не такая. Да и я сама чувствовала себя непохожей на них. Когда им было весело, когда все вокруг смеялись, я чувствовала подавленность. Помолчала немного, отмечая, как внимательно, не перебивая, слушает Айар. В его темных глазах сложно что-то прочитать, но слова идут легко, из глубины души, и поэтому я продолжаю. Я не только часто болела, мне как будто не хватало энергии. Теперь я понимаю, что это было. Мне не хватало огня, который должен гореть в венах. Поэтому я не испытывала интереса к жизни. Жила как-то совершенно обыденно. Да и цели... Цели были не мои лично. Я просто слушалась маму. Хотя, наверное, какие-то желания всё-таки были. Например, помочь маме отблагодарить за всё, что она для меня сделала. И потом, когда один из первых красавцев первого курса обратил на меня внимание... Я до сих пор не понимаю, почему он обратил внимание на меня, такую забитую, холодную, подавленную. Но в тот момент я, кажется, ожила, влюбилась и ожила. Я съежилась, вспоминая, как больно было потом, когда он бросил меня, и эйфория влюбленности рассеялась. Аяр все так же внимательно и непроницаемо смотрел на меня. Я не могу сказать, почему он выбрал тебя. Сейчас ты другая, а прежнюю тебя я не знал, как и не знал того человека. «Но подумай, почему ты ожила, когда он подарил тебе частичку любви?» «Любовь!» — догадалась я. «Неужели и на Земле она играла роль? У меня не было огня, но я чувствовала, что любовь мне, Фениксу, необходима». «Да, именно так. Ты подсознательно тянулась к тому, что может тебе помочь. Любовь на Земле не могла пробудить твою магию, потому что ее попросту не было из-за отсутствия подходящей энергии в мире». Но именно поэтому ты окунулась в чувства с головой. Так сработали твои рефлексы. И не стоит винить себя, если ты до сих пор испытываешь это чувство. Я смутилась. Похоже, Аярд читает меня как открытую книгу. Чувство вины снова всплыло, когда я заподозрила, что стипендию могу все-таки не заработать. «Расскажи что-нибудь о себе», — выпалила я. «Мы сейчас в Аркаре?» Аяр молчал так долго, что мне казалось, уже не ответит, но что-то блеснуло в его глазах, внимательно меня рассматривающих, как будто изучающих. Наконец Аяр сказал «Да, в аркаре И снова замолчал, ожидая реакции. Что ж, я не удивлена, потому как предполагала такой вариант. «Уверена, здесь я в безопасности», — заметила спокойно, не отводя взгляда, и добавила «Но мне бы хотелось узнать чуть больше о тебе». Он снова не спешил отвечать, как будто подбирал каждое слово. Неторопливый, вдумчивый ответ подтвердил эти догадки. «Как видишь, у меня есть дом в Аркаре, и я все еще здесь живу, хотя не отказываю себе в возможности посещать Дарган». И снова напряжение во взгляде, как будто дракон ждет, что я его оттолкну. Айяр, я могла бы начать расспрашивать о том, на чьей-то стороне Зачем помогаешь мне, если после гибели фениксов черные драконы стали сильнее? Вопросы, конечно, важные. Не скрою, мне бы хотелось все узнать. Но сейчас я не хочу вдаваться в глобальные темы. Я действительно хочу узнать именно тебя. Закончила мягко, отвечая на напряжение дракона открытым, искренним взглядом. Мне на самом деле хотелось понять, кто он. Эта загадка манила, пожалуй, даже больше, чем все вопросы о моей роли в Элсаре об истинных причинах уничтожения фениксов и о том как же во всем произошедшем замешаны черные драконы что тебя интересует марина наконец спросил аяр выдержав очередную паузу да уж вопрос расскажи о себе вызывает примерно тот же эффект как просьба расскажи анекдот этот дворец лично твой или здесь живет кто то еще до сих пор сколько здесь уже бывало не видела никого кроме тебя и слуг этот дворец мой «И я живу здесь один». «А твои родственники, у тебя есть родственники?» «Есть брат», — с явной неохотой ответил Аяр. «Но мы достаточно богаты, чтобы жить отдельно друг от друга. Говоря откровенно, у нас давно не возникало желания стать ближе друг к другу». «Почему? Вы ведь братья». «Все ли братья близки и жаждут общения?» «Нет, не думаю». Хотя всегда мечтала, чтобы у меня была сестрёнка. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что ещё одну дочь мама точно не потянет. «Тогда расскажи что-нибудь из своего детства. Кто ты такой, Аяр?» «Почему для тебя это так важно?» «Ну, я внезапно смутилась. Мы довольно много времени проводим вместе. Ты с самого начала помогаешь мне и сейчас продолжаешь учить. Я бы хотела знать, с кем меня свела судьба». Я неловко улыбнулась. С каждым днём интерес к чёрному дракону только сильнее разжигался. Мне хотелось пробить стену неприступности, и если не заглянуть ему в душу, то хотя бы чуточку приоткрыть завесу тайны над загадочной личностью. А я пропустил веки ненадолго, смягчая насторожённость взгляда, и всё-таки заговорил. «Нас в семье было двое. Мой старший брат и я. Мы родились в те времена, когда фениксов в мире уже не стало». Сейчас мало кто из живых помнит фениксов. Помнит ощущение их магии, как я уже упоминал. Но во времена нашего детства магия тьмы только набирала силу. Два ребенка в семье. Это было ново. Необычно тогда. Позднее стало нормой за счет усиливавшейся магии тьмы. Я прикусила язык, чтобы не спросить, неужели противоположность огненных драконов ледяные, а противоположность темных фениксы? Все это потом. Обязательно узнаю. А сейчас не хочу спугнуть Аяра, когда он, наконец, заговорил о себе. Наш отец был своеобразным драконом. Встретил свою истинную, когда близко подошел к черте старости. И так сильно полюбил, что пообещал весь мир бросить к ее ногам. Чтобы показать силу своих чувств, чтобы сделать счастливой свою истинную, он убил сына, рожденного в законном браке и жену тоже убил, а в жены взял истинную. Мой брат и я – дети нашего отца от истинной. Я молчала, потрясенно глядя на Аяра. Темный дракон и темная история. Даже не представляю, что он может чувствовать. С одной стороны, его мать истинная, а значит, все это было сделано для нее. С другой стороны, как же страшно понимать, что сотворил отец. Убил жену и сына а ведь у аяра мог быть еще один брат родители любили нас заботились растили воспитывались сильными и независимыми позволяли все что мы пожелаем так что пожалуй могу сказать что у нас с братом было счастливое детство родственников у нас не было в разных междоусобицах. наш род потерял много драконов так что остались только мы вчетвером. и мы были счастливы пока мать не убили враги. «Кто?» — прошептала я. «Те, кто хотел власти. Отец был слишком силен, до него добраться не могли. А вот мать была слабее, и ее убили, чтобы низвергнуть отца, встать выше него. Что ж, часть плана удалась. Отец обезумел от горя и начал создавать жутких тварей, которых сейчас ненавидит весь мир». «Ох...» А ведь я читала, что мерзкие твари — порождения самой тьмы. Неужели не совсем так? Неужели семья Аяра — одна из тех, что стояла у истоков нынешнего кошмара? Неудивительно, что Аяр ничего не хотел рассказывать, и мне срочно нужно взять себя в руки, чтобы он не пожалел о том, что заговорил. Не стану углубляться в подробности, это сейчас ни к чему. Но в итоге брату пришлось взять на себя ответственность и убить отца. Однако, как видишь, снежный ком остановить не удалось. Холодно, с кривоватой усмешкой закончил Аяр. Нас окутало молчание, потрескивающее от напряжения. «Мне жаль», — выдохнула я, собравшись силами. Желая поддержать, осторожно дотронулась до руки Аяра. От этого прикосновения, от волнения, что Аяр может оттолкнуть, сердце забилось чаще. Но дракон лишь опустил взгляд, посмотрел на мою руку, лежащую поверх его. «Жаль, что тебе пришлось все это пережить», — сказала я. «Не представляю, что ты чувствуешь, но...» «Возможно, тебе будет легче после того, как ты рассказал». И тут же смутилась. «Кто я такая, чтобы ему было легче после разговора со мной?» «Я понимаю, возможно, для тебя это ничего не значит, но мне не все равно. Я разделяю твою боль». Под конец я совсем сбилась и кажется заговорила какую то чушь но аяр снова поднял глаза и теперь смотрел на меня совершенно непроницаемо только в глубине черных зрачков что то таинственно вспыхивало. я ни с кем не говорил об этом раньше обронил внезапно я совсем смутилась не справилась с эмоциями отдернула руку продолжим наше обучение сказал аяр есть еще один важный момент все о чем мы сейчас говорили «Было не просто так. Ты не просто так замечаешь изменения в себе. Ты — Феникс, но до сих пор не знала себя настоящую. Теперь будешь узнавать, постигать истинную свою суть. Эти изменения не должны пугать тебя. Иногда становится страшно. Я как будто могу утратить контроль над собой», — призналась растерянно. «Ты просто боишься довериться инстинктам Феникса и горящей внутри тебя магией. А ведь иногда...» Это самый правильный выход». «Иногда», — повторила эхом. «Но как понять, когда нужно довериться инстинктам, а когда взять себя в руки и проконтролировать эмоции, слова, действия?» «Раньше, например, я бы никогда не устроила истерику, как в тот день, когда Дрейв сказал, что записал нас обоих на соревновании. Проглотила бы молча, молча переживала бы страхи, а теперь все высказала». «Жажда жизни. Главное оружие Феникса». «Неожиданно», — сказал Аяр. «Желание защитить любимых важно, но самое главное — это любовь к жизни, желание жить». «Подумай об этом, Марина». «Значит, любовь к жизни может заменить любовь к мужчине?» — выпалила потрясённо. С трудом сдержалась, чтобы не воскликнуть «Почему ты раньше об этом не сказал? Ведь это же... это решает все проблемы». «Не совсем так. Без любви к мужчине не обойтись» потому что она разжигает огонь столь сильно, что он может вырваться за пределы тела. Но когда речь заходит об управлении магией, о том, чтобы вызвать нужные эмоции для контроля над огнем, на помощь приходит любовь к жизни, и пока ты цепляешься за эту жизнь, будет достаточно крохотной искорки симпатии, чтобы, по крайней мере, себя защитить. Это то, что нужно на соревнованиях. «Крохотная искорка симпатий и желание защититься», — догадалась я. «Верно», — Аяр улыбнулся. «Поработай над этим». «Так что там с техниками фениксов? Какие есть техники, чтобы по-быстрому начать влюбляться?» «А вот с этим не подскажу», — Аяр хмыкнул. «Есть способы вызвать нужные эмоции, но огонь не обмануть. Симпатия либо есть, либо ее нет». Я не стала отчаиваться. Наоборот, приободрилась и с головой погрузилась в теорию. На следующий день меня и всех записавшихся на соревнования освободили от некоторых теоретических пар, тем самым давая больше времени на подготовку. «Это не значит, что вы можете забыть о наших предметах», говорили преподаватели. «Но временно освобождаетесь от их посещения. Все домашние задания сдадите после окончания соревнований, а пока можете сосредоточиться на практике». Одногруппники, конечно, были в шоке. «Кажется, мой рейтинг среди них возрос до небес, но меня это мало волновало. Я отчаянно пыталась пробудить в себе магию, а между тем все сильнее пугали обсуждения и рассказы о соревнованиях предыдущих лет. Два года назад, уж не знаю, где преподаватели их наловили, но на соревнованиях были твари из темной магии. Представляете?» – рассказывал одногруппник. «Участникам пришлось с ними сражаться». «На старших курсах есть бои с темными тварями», — заметила Акера. «Да, старшекурсники вроде как должны быть подготовлены, но те твари были настолько сильны, что вырвались из клеток и по всей арене разбрелись. Если бы не защита по краям, они бы и зрителей покусали. Третьи курсники тогда справились, победили всех тварей. А вот ребятам со второго курса досталось. Кто-то, говорят, так перепугался, что бросился в бегство. И твари их преследовали. Жуть!» Покусали тогда, подрали некоторых знатно. Один раз участников к ледяным драконам закинули. Знаете, как в льде бывает опасно? Там же Василиски живут, а еще шипастые Грарры. Несколько дней ребятам приходилось выживать. Одного, говорят, потеряли, потом все преподы искали. Не нашли. Глупости. Никто никуда не пропадал, возмутилась Анита. Преподы хорошо все продумывают и следят за безопасностью. За относительной. Тут же вставил разводящий панику одногруппник. «Нечего Майрану пугать! Она будет вместе с Дрейвом! Уж принц ее в обиду не даст! Хоть темным тварям, хоть Василиском!» Анита обняла меня, явно желая приободрить. Правда, ребята тут же подняли тему разделения пар на некоторых испытаниях. По пути ко всему прочему, меня постоянно заваливали приглашениями на студенческие посиделки. То одна группа желала меня видеть, то другая... Я отказывалась. Может, и хотелось посмотреть на драконов, поближе познакомиться, но времени на общение совсем не осталось. «Майрана!» — меня окликнула высокая, стройная драконица с весьма завлекательными формами. В сопровождении двух подруг она подошла к нашей компании. «Хочу пригласить тебя сегодня вечером на пару часов. Посидим, пообщаемся. Зови всех своих подруг!» Она кивнула на мое сопровождение. «Пусть тоже приходят». «Спасибо, но из-за подготовки к соревнованиям у меня совершенно нет времени. Может, после?» «Много времени у тебя не отниму», — драконица улыбнулась. «Не можешь вечером в учебный день? Приходи в выходной послезавтра». Мой брат в прошлом году участвовал в соревнованиях. Она подмигнула. А мой дядя — один из преподов, кто готовит задание. «Майрана, соглашайся!» — тут же зашептали девчонки. «Интересно будет послушать». «Мне одно такое приглашение кажется подозрительным. Дрейв — принц, и ему не удалось узнать, к чему готовиться. А эта драконица по доброте душевной решила мне рассказать? Вижу, все еще сомневаешься». Она усмехнулась. «Ну не беспокойся, мы просто поболтаем, может быть, с пользой, а может и без, просто развлечемся. Знаю, в последнее время ты стала совсем подозрительной. Ну а я хочу познакомиться поближе. Мы с Дрейвом дальние родственники, а ты его девушка». Уж прости, мое любопытство. Можешь не давать ответ сразу. Подумай до завтра. Она подмигнула, развернулась и ушла. Девчонки накинулись на меня. Соглашайся, это будет так интересно. Ты хоть знаешь, кто она такая? Лиссанна Реймис, протянула Акера задумчиво. Одна из высших аристократок Даргана. Реймисы очень близко стоят к нашему королю. Там и дальнее-дальнее родство замешано, и преданность, и заслуги Даргану, А еще они дико богаты и владеют гигантским куском плодородных земель, где выращивают огневку. Что такое огневка, я узнала чуть позже. Из любопытства таки выкроила время, чтобы заглянуть в книги. Оказалось, что это огненная трава. В ней таится капелька магии, за счет чего огневка часто используется для создания самых разных артефактов а уж количество отваров, которые из нее делаются, и вовсе не перечислить. Так что, если задуматься, реймисы владеют несметным богатством, поскольку эта огневка больше нигде не растет. Вот так приглашение я получила. Девчонки все-таки уговорили меня. Не то чтобы мне очень хотелось подружиться со столь богатой представительницей местной аристократии, я по-прежнему ко всем приглашениям относилась с подозрением, Каждый раз размышляла, а насколько искренне меня хотят узнать. Может, драконы обратили на меня внимание благодаря Дрейву, узнали о моем существовании, а теперь совершенно искренне любопытствуют? Или все-таки строят какие-нибудь корыстные планы? Хотя, учитывая, как часто Дрейв менял девушек, я бы на месте общественности не спешила что-то предпринимать и подождала, чтобы убедиться, не сложится ли все привычным образом, то есть разрывом отношений и поиском новой девушки. Но раз уж девчонки так захотели пообщаться с Лисанной, я решила сделать доброе дело и ввести их в этот круг. Все-таки драконицы так старались мне помогать, да и ходили за мной по пятам, чтобы, не дай бог, не угодила в очередную ловушку. К слову, это приглашение тоже может оказаться ловушкой. Но надеюсь, что ничего серьезного все-таки не произойдет. Иначе позвали бы меня одну. А навредить всем пятерым это уже ни в какие ворота. Я поделилась подозрениями с подругами, но они пришли к тем же выводам, что и я. На ловушку не похоже. Скорее всего, со мной действительно хотят пообщаться. А вот в каком ключе, выясним только если примем приглашение. Встретили нас в роскошных покоях, почти таких же просторных, как у Дрейва. Сочетание в интерьере песочных оттенков с алыми и оранжевыми делало комнату живой и в целом даже необычной. Мне понравилось. И заготовленное угощение явно заказанные из столичного ресторана, тоже заинтересовали. Одногруппницы обменивались восхищенными взглядами и старательно пытались сохранить невозмутимый вид. Помимо нас и самой лисанны собрались три ее подруги. «Вы уже знаете, кто будет участвовать в соревнованиях? На кого делаете ставки?» Разговор, конечно же, начался с соревнований. Девчонки с радостью подхватили. «На нашу Майрану с Дрейвом! Кто сомневается в Дрейве? Он же принц!» «Он принц и очень талантливый», — заметила одна из подруг Лисанны. «Но в соревнованиях нет разграничения между курсами, и, как правило, побеждают самые старшие курсы». «Думаете, победит старший брат Дрейва?» «А я слышала, что Элайт удивляет преподавателей своими талантами», — заметила еще одна подруга Лисанны. «Он же на одном курсе с Дрейвом учится», — сказала Анита. «Говорят, ледяные драконы часто побеждают на этих соревнованиях». «Почему?» Тут же начали обсуждать, какой магией выгоднее обладать на соревнованиях – ледяной или огненной. Спустя какое-то время, пока девчонки оживленно переговаривались и жарко спорили, Лисанна встала из-за столика, отошла к окну и поманила меня вслед за собой. Что ж, подозреваю, я вот-вот узнаю истинную причину посиделок. Надеюсь, это будет не нож под ребра. В очередной раз насторожилась, но тут же успокоила себя мыслью, что в крайнем случае Аяр примчится на помощь. Нехорошо, наверное, так думать. У него своя жизнь, свои дела наверняка важные Но все-таки приятно знать, что он на моей стороне и в случае опасности сможет защитить. Спокойнее как-то. «Ты в курсе, что без магии на соревнованиях не победить?» Не разочаровала Лисанна. Дрейв уверен, что мы прекрасно выступим. Я неопределенно повела плечами. «Думаешь, Дрейв вытянет вас обоих? Он, конечно, талантлив». «Но не настолько, чтобы тащить на себя напарницу, которая потеряла магию». «Ты об этом узнала? С чего такой интерес к моей скромной персоне?» полюбопытствовала сдержанно. «Твое имя теперь на слуху всей Академии». «Мало того, что девушка Дрейва, так еще и в список участников попала», фыркнула Лисанна. «Привыкая к всеобщему вниманию, слухи о пропаже твоей магии тоже быстро разошлись. Мне ничего узнавать не пришлось». «Так вот, Майрана, ты утащишь Дрейва на дно». «Я уж молчу об испытаниях, на которых пару разделяют. Ты не пройдёшь и можешь всерьёз пострадать». «Чего ты добиваешься, Лисанна? Для чего обо всём этом рассказываешь?» «Для того, чтобы помочь», — неожиданно заявила драконица с улыбкой. «Не удивляйся. Знаю, многие мечтают от тебя избавиться, но нам с тобой делить нечего. Уж точно не Дрейву». У меня прекрасные, дружественные отношения и с ним, и с его братом, а моя семья достаточно богата и влиятельна, чтобы мне не приходилось бегать ни за одним из них. Но я хочу помочь. Ладно, не тебе. Хотя, не скрою, пообщаться поближе будет любопытно. Для Дрейва станет чудовищным позором и ударом по самолюбию, если он проиграет на первых же испытаниях. Моя семья верна короне. Я, как верная подданная Даргана, И как подруга обоих принцев, не желаю им такого поражения. Но Дрейв слишком самовлюблен и слепо верит, что справится. Он не примет мою помощь. А вот ты, Майрана, умная девушка, ты хорошенько поразмыслишь и, надеюсь, согласишься. Я все еще ей не верила. С подозрением смотрела на драконицу и не понимала, какова ее выгода, какова настоящая цель. С чего я должна верить ее словам? Меня уже не раз заманивали в ловушку. Все, что я видела от других студенток, помимо одногруппниц, — это ненависть и желание уничтожить. Как же хочется поверить в лучшее, и, честно говоря, помощь будет не лишней. Впрочем, не помешает узнать, какая именно. Что ты предлагаешь?» Лисанна победно улыбнулась. «У меня есть артефакт из огневки? Поверь, это будет не таким уж большим жульничеством» всего лишь чуточку. Самую малость повысим твои шансы, чтобы Дрейву было не так сложно тянуть вас обоих. Этот артефакт содержит магию. Она продемонстрировала кулон с красивым оранжевым камушком. Пока не удается обратиться к своему огню, сможешь использовать магию артефакта. Он простой, без сюрпризов. Всего лишь накопитель магической энергии.